Микробы размножались колониями, которые легко было подсчитать в неглубоких ячейках. Так, например, смогли установить, что если в ячейку, где находилась нормальная кровь, добавить приблизительно 100 стафилококков, лейкоциты убивают в среднем 98 из них. Таким образом, в каждой ячейке развивалось только две колонии. Флеминг нашел, что это приспособление изумительно подходит для всестороннего изучения действия антисептиков на лейкоциты. Он смешал кровь с растворами исследуемых антисептиков разной концентрации и нанес эти жидкости на слайдекол. Он увидел, что чем выше концентрация антисептика, тем больше развивается колония микробов. При высокой концентрации антисептик убивал все лейкоциты, то есть всех защитников, в то время как все стафилококки процветали. В каждой секции теперь насчитывалось 100 колоний вместо двух полученных в опытах без антисептиков. Флеминки из этого заключил. Проведенные опыты доказывают, что ни один из обычно применяемых антисептиков не может быть введен в ток крови с целью уничтожения бактерий при септицемии. Этим наглядным и простым опытом Флеминг неопровержимо доказал, что употреблявшиеся в то время антисептики уничтожали лейкоциты при гораздо более слабых концентрациях, чем те, при которых они могли бы обезвредить микробы. В то же время, когда Флеминг и Эллисон воспользовались слайдоцелл для изучения действия яичного белка на фагоциты, они обнаружили, что яичный белок, в отличие от химических антисептиков, не уничтожает лейкоциты, а на бактерии оказывает сильное подавляющее рост или смертельное действие. Они сделали кролику внутривенное вливание раствора яичного белка и затем измерили бактерицидные свойства крови животного. Антибактериальные свойства крови определенно усилились. По видеому писал Флеминг. В тех случаях, когда общая инфекция вызвана микробом, чувствительным к лизоциму, можно с успехом прибегать к внутривенному введению яичного белка. Этот вывод имел большое значение. Флеминг, победоносный противник антисептиков, стал с тех пор утверждать, что у него нет никаких предубеждений против химиотерапии, лишь бы употребляемый препарат, не уничтожал естественные защитные факторы крови. Но для того, чтобы внутривенные вливания не причиняли вреда, следовало выделить лизоцим из яичного белка. Как мы уже видели, Флеминг с Эллисоном тщетно пытались добыть чистый лизоцим. В 1926 году молодой доктор Ридли занялся научно-исследовательской работой в лаборатории Райта. Ридли не был профессиональным химиком, но знал химию гораздо лучше остальных. Флеминг попросил его выделить лизоцим. Тот попытался, но безуспешно. Флеминг был этим очень огорчен. «Как жаль», — сказал он Ридли, — «ведь если бы мы получили это вещество в чистом виде, возможно, мы смогли бы поддерживать в организме такую концентрацию лизоцима, при которой погибали бы некоторые бактерии». В дальнейшем, как мы увидим, одному биохимику удалось очистить лизоцим и получить его в кристаллическом виде. Флеминг был упорным человеком. Он продолжал изучать действия других препаратов на бактерицидные свойства крови ин витро. Он, например, решил изучить действие солевого раствора и выяснил, что если концентрация раствора Было выше или ниже, чем в организме, фагоцитоз понижался. Каково же будет действие in vivo? Чтобы это выяснить, он сделал кролику внутривенное вливание гипертонического солевого раствора. В первый раз он ввел слишком насыщенный раствор. У кролика начались судороги, и он в течение нескольких секунд, казалось, был в агонии. Через две минуты животному удалось оправиться от шока. Флеменки следовал его кровь и выяснил, что вначале, все время пока концентрация соли в крови кролика была выше нормы, раствор действовал так, как при опыте инвитро, ослабляя бактерицидные свойства крови. Но через два часа, когда концентрация соли упала до нормы,